Глава третья. Вишня на голове. Подготовка к путешествию на поиски Синдбада-морехода заняла немного времени, потому что Меладар многое подготовил заранее. Он ведь только кажется вспыльчивым, неуравновешенным и даже бестолковым. На самом деле, комиссар всё помнит, всех знает и никогда не повторяет ошибок дважды. Волосы Алисы покрасили в чёрный цвет, и связали сзади шнурком. Так причёсывались мальчишки в эпоху легенд. Кожу ей загримировали, и Алиса стала смуглой, как будто провела две недели на берегу Чёрного моря. Эта краска была рассчитана на 20 дней. Но на всякий случай главный гример интергалактической полиции посоветовал Алисе не злоупотреблять мытьём и купанием. Одели Алису так. Сверху широкие синие шаровары — Ткань их была тонкая и мягкая на ощупь, а на самом деле она была плотная, её было трудно разрезать ножом или пробить копьём. В шароварах были сделаны карманы, хотя обычно их там не бывает. В одном кармане лежала маленькая, но отлично пристреленная рогатка и камешки. Поверх белой рубашки Алиса надела красную куртку с короткими рукавами. На голове у Алисы была красная феска, она светилась в темноте. Если Алиса того хотела и могла осветить дорогу лучше любого фонарика. На ногах у Алисы Аладдины были поношенные туфли с загнутыми носами. Туфли как туфли, которые носят бедные дети, но подошвы их были настолько упругими, что при желании Алиса могла бежать со скоростью скакуна. Алису провели в небольшой тренировочный зал, где стояли гимнастические снаряды и всевозможные тренажёры. Дальняя сторона зала была отгорожена невысоким барьером, за которым тренировались в стрельбе свободные от дежурства агенты. Тренер по стрельбе Толстой Искимос, известный среди межпланетных преступников под именем Сеньор Смерть, дал Алисе сначала обычный бластер и выставил на расстояние 50 м полуметровую мишень. Алиса не стала спорить и по команде Толстого Искимоса нажала на спуск и поразила мишень прямо в центр. «Случайно, но красиво», — сказал сеньор Смерть. Сеньор Смерть не знал, что ещё в третьем классе Пашка Гераскин был Робин Гудом, Аркаш Сапашков монахом Туком, а Алиса — маленьким Джоном, чтобы победить тёмные силы шерифа Ноттингемского. Эта троица достала спортивные луки и сабли и две недели с утра до вечера тренировалась до изнеможения. Конечно, это была детская игра, типичная для века, о ней потом друзья почти забыли, Но с тех пор Алиса умела попадать за сто шагов в пруд, воткнутый в землю. Не знал о детском увлечении Алисы комиссар Мелодар, который как раз пришёл в тренировочный зал, чтобы проверить, как идёт подготовка Алисы к заданию. Он тоже решил, что она попала в цель случайно. Но чтобы не расстраивать юного агента интергалактической полиции, он спросил шутливо, так как взрослые любят разговаривать с детьми, делая вид, что разговаривают с ними как со взрослыми. Алиса, может, ты ещё какой-нибудь арушей освоила? Я не люблю сражаться, сказала Алиса. Но немножко стреляю из лука. Замечательно, воскликнул Меладар. Принесите нам два небольших спортивных лука, таких, что Вата крошка смогла натянуть. Я не тяну, не бойтесь, сказала Алиса. Меладар захохотал так, что в тренировочный зал сбежались агенты. Заглянул доктор, в двери показались даже Шехерезада скорой. Знаешь ли ты? спросил Меладар, что когда-то в Швейцарии жил свободолюбивый стрелок по имени Вильгельм Тель. Вильгельм Тель, вежливо поправила комиссара Алиса. А вот именно. Не пребивай старших. Дело в том, что папа называл его Виллемом, а мама Вильгельмом. Этот стрелок обычно ставил на голову сыну яблоко и стрелял с расстояния в 20 шагов. Мы можем повторить его опыт. Не надо. замолилась Шахиризада. Но ну, почему же? Потому что я точно знаю, что до начала стрельбы у Вильгельма Телля было шестеро сыновей, а после стрельбы он остался отцом-одиночкой. Шахиризада смохнула большую слезу. Но я не имел в виду детей, смутился Беладар. Мы можем поставить яблоко. Его холодный взор потёк по залу и остановился наконец на инструкторе, сеньоре Смерти. Мой рабочий день только что закончился. Быстро сказал тот. "Вы уволены", объявил комиссар, потом оглядел всех и спросил: "Есть ли добровольцы?" Ответом ему была гробовая тишина. "Извините", в дверь заглянул повар. "Но я должен сказать, что яблок сегодня нет, не завезли". Вот именно этого я и боялся, сказал Меладар. "Именно так". «Нет яблока в тот момент, когда мы начинаем стрелять. А что есть?» «Вишни», — сказал повар. «А может, вы хотели сказать «клюква»?» — съязвил Меладар. «Нет, клюквы нет», — признался повар. Меладар на глазах закипел от ярости. «Вы мне срываете испытания гента. Я вас всех разгоню. Дайте хотя бы арбуз». Арбуз нашёлся. Милодар собственноручно поставил его на тумбочку в дальнем конце стрельбища, и все вздохнули с облегчением. "Первый будешь стрелять?" спросил он. "Ростай, а не большое. Покажите мне, как это делается", попросила Алиса. "Ладно, уж только смотри внимательно". Милодар натянул тетиву. Это было непривычно для него оружия. Он привык решать все боевые вопросы, нажимая на кнопку. Но, как известно, на луке кнопки нет. «Тишина в зале», — приказал тренер-эскимос. Мелодар выпустил стрелу. Она просвистела по дуге и, немного не долетев до арбуза, воткнулась в землю. Все молчали. «Ну что будешь говорить, если руководство не попало в арбуз?» «Кто-то дунул от двери», — сказал Мелодар. «Надо следить за сквозняками, но ну, и я хорош». Не очол сквозняка. Давайте вторую стрелу. Вторая стрела коснулась арбуза, причём так, что он скатился со тумбочки и грохнувшись об пол, раскололся. "Ну вот", сказал Меладар. "Теперь тумбочку кто-то кочнул безобразия. Ставьте второй арбуз". "Второй арбуза нет", ответил повар. "Как так?" рассердился Меладар. "А как же нам состязаться? Ведь я попал в один арбуз, как теперь ребёнку попасть в другой?" "Простите," А может, я выстрелю в вишню? спросила Алиса. Ха-ха-ха, сказал Меладар. Понятно. Ты хочешь надеть её на стрелу. И хочу положить её вам на голову, сказала Алиса. Ну ладно. Ладно. Пошли завтракать, сказал Меладар. Я не шучу, сказала Алиса. Но ведь вы ничем не рискуете. То есть, а э, как так? Я ничем не рискую? Ты собираешься положить мне на голову вишню, а потом выстрелить и попасть мне в глаз? Я тебя правильно понял? Простите, но вы ведь можете превратиться в голограмму, в своё собственное объёмное изображение. Что из этого? А мы положим вишню на голову вашей голограмме. И она провалится, сказал тренер из Кимос. Куда? не поняла Алиса. На пол. Эзико-голограмма нам только кажется. Моя голограмма, обиделся начальник Интерпола, отличается от обыкновенных голограмм тем, что в неё можно тыкать пальцами и думать, что это моё тело. Моя голограмма вершина человеческой мысли. Тогда ничего не мешает положить ей на голову вишню, сказала Алиса. Нет, сказал Милодар. Не надо позориться, моя девочка. Комиссар! В один голос закричали Шахерезада и Кора. Давайте проверим, в самом ли деле у вас лучший агент во вселенной. А, та мысль. Лучшие агенты, мои агенты. Он повернулся и быстрыми шагами покинул тренажёрный зал. Вошёл он через другую дверь, в остальном ничем не изменился. Куда вставать? спросил Миладар. Туда, в конец стрельбища, к мишени. Повар уже принёс на тарелке спелую вишенку. Только осторожно, чтобы мне не было щекотно, сказал Меладар, поворот двумя пальцами положил вишню на макушку комиссара. Это удалось ему не с первого раза из-за того, что у Меладара очень густая шевелюра. Наконец вишенка улеглась на место, и взоры всех собравшихся в тренировочном зале устремились на неё. Ты всё-таки посторожнее стреляй, сказал Меладар. Хоть я и не я, но всё равно неприятно. А вы не дёргайтесь и не прыгайте на месте, сказала Алиса. Она тщательно натянула тетиво, прижалась щекой к изгибу лука и выстрелила. Стрела стремительно рванулась к цели. Алиса даже не смотрела на вишенку, она была уверена, что попала в цель. Да и какие могли быть сомнения, когда все в зале начали кричать и хлопать в ладоши. Милодар провёл ладонью по шевелюре и спросил: "А где это самое Потом догадался оглянуться и увидел стрелу, лежащую на полу. На наконечник стрелы была нанизна спелая вишня. Милодар поднял стрелу, взял со стрия вишню и кинул в рот. «Вы с ума сошли!» — закричал повар. «Она же немытая!» «А разве я чего-то съел?» — спросил Милодар, подмигнул Алисе и добавил, проходя мимо и дожевывая вишенку. «А ты когда-нибудь видела, чтобы голограмма ела вишня?» Ой, воскликнула Алиса. Значит, вы были настоящей. Настоящей некуда. Но вы же рисковали, а вдруг бы я мне бы дрогнула рука. Талант руководителя заключается в умении подбирать подчинённых, сказал Миладар. И учти, что прежде чем отправить тебя на спецзадание, я проверил всю твою жизнь по косточкам, по минуткам.